«Мистер Бристоу, зовите меня Джон». «Джон, скажу честно, я не хочу разводить вас на деньги». Бледная шея Бристоу, а за ней невыразительная физиономия, пошли красными пятнами. Он все еще держал перед собой конверт. А «Что значит разводить на деньги?» «Смерть вашей сестры, судя по всему, расследовали со всей возможной тщательностью». За каждым шагом следствие наблюдали миллионы людей во всем мире, в том числе и журналисты. Это обязывало полицейских быть особенно внимательными. «Самоубийство — такая штука, с которой нелегко примириться». «Я не примирился. И никогда не примирюсь. Она себя не убивала. Кто-то столкнул ее с балкона». Отбойный молоток под окном вдруг умолк, и голос Бристоу загремел на весь кабинет. Эта внезапная вспышка неистовства показывала, что робкий посетитель доведен до крайности. «Понимаю. С вами все ясно. Вы такой же, как все. Как все, да? Мозгоправда, морощенный. Черт бы вас подрал. Ха-ха! Сперва Чарли, потом отец, теперь Лула, да еще матушка при смерти. Ты всех потерял. Тебе не к сыщику нужно, а к психиатру». «Да мне уже всю плешь проели! Думаете, вы один такой умный?» Бресту вскочил. Выглядел он вполне внушительно, несмотря на кроличьи зубы и пятнистую кожу. «Я человек не бедный, Страйк. Уж извините за прямоту, но что есть, то есть. Отец завещал мне солидный доверительный фонд. Я узнал расценки на услуги частных сыщиков и готов платить по двойному тарифу». «По двойному тарифу». Совесть Страйка, некогда суровая и непреклонная, давно пошатнулась под многочисленными ударами судьбы, а теперь и вовсе была отправлена в нокаут. Низменная сторона его натуры уже рисовала радужные перспективы. Через месяц можно будет расплатиться с этой секретаршей и погасить часть задолженности по аренде. Через два месяца — отдать самые срочные долги. Через три — возместить почти весь перерасход по счету. А через четыре — Но тут Джон Бристоу, который уже шел к выходу, комкой в руках ненужный конверт, бросил через плечо. «Я обратился не к кому попало, а к вам, в память о Чарли. Но перед этим навел справки. Я же не полный идиот. Отдел специальных расследований военной полиции, верно? Боевые награды. Ваш офис произвел на меня впечатление полного убожества!» Бристов сорвался на крик, и приглушенные женские голоса за дверью умолкли. «Но, видимо, я ошибался. Коль скоро вы позволяете себе отказываться от заработка. Рад за вас. Не переживайте, я без труда найду кого-нибудь другого. Извините, что оторвал отдел».